Знаки Зодиака. Мы разобрали действующих актеров. Осталось разобрать саму сцену. Обратите внимание на реальную карту рождения. Это кружок, поделенный на несколько секторов. Самый хитрый заметит, что кружков несколько. Даже в прогностических картах бывает 3-4 концентрических круга, наложенных друг на друга. Мы начинаем с простого. Я соблюдаю тонкую грань между «просто» и «примитивно». Этот баланс я хочу дать вам так, чтобы это не было абстрактными сказками из календаря Огородника, но в то же время работало и было понятно. В астрологии часто используется круг, поделенный на 12 частей. Это количество не случайно. Это двенадцатиричная система счисления, которая используется физиками и математиками и более точно описывает строение Вселенной и нашей жизни. От 12 пар черепно-мозговых нервов, которые питают все тело, отходят от ствола мозга и от спинного мозга до 12 часов, 12 месяцев, 12 подвигов Геракла, 12 рыцарей круглого стола, 12 частей храма царя Соломона. Вы думаете, это случайно? Нет. Кто-то нашу жизнь так структурировал. Число 12 используется, чтобы описать в том числе зодиакальный круг. Слово «зодиак» переводится как «круг животных», и действительно есть некие соответствующие символы и специфика их интерпретаций. Планеты сидят в ячейках шириной 30 градусов, а весь круг в плоскости эклиптики поделен на 12 секторов по 30 градусов, а знак отвечает на вопросы «во имя чего?» и «зачем?». Как и зачем? Какой смысл? Это внутренняя мотивация, которая включает нас как планету. Планета вкручивается в знак, как лампочка в патрон, и здесь архиважно некоторое соотношение, чтобы энергетическое пространство знака стыковалось с энергией планеты. Здесь находится огромное количество всяких свойств и последствий. Знаки не существуют сами по себе. Они упакованы в так называемые интегральные показатели. Я воспользуюсь одним из интегральных показателей — стихии. Стихии объединяют три знака. Например, овен — это первый знак, лев — пятый, стрелец — девятый. Это три огненных знака с некоторыми общими свойствами огненной стихии. Активность, яркость, действенность, публичность. Это волевой импульс. Все три огненных знака по классике жанра — агрессоры, но у них эта агрессия проявляется по-разному. Овен — это импульсивная агрессия в чистом виде. Такой выстрел, хлопок, взрыв, импульсивность, единичность. Никаких партнерских дел, никакой ориентации на публику, чистая воля. Как волк, которого ноги кормят. Это не реальный человек с овном, а только часть его энергетики. Если у человека солнце в овне, то он на уровне желаний, мотиваций и решений будет похож на пробивного, импульсивного и так далее. Но солнце в знаке, в том числе овна, Далеко не единственный показатель. Поэтому не надо эти знаки применять к конкретному человеку. Например, по определению можно сказать, что Овен не является думающим знаком и интеллигентом, его ключевая мотивация — воля. При этом огромное количество людей-овнов типа Познера, полиглоты, интеллигенты и так далее. Это единичный взрыв, огонь в так называемой первой зоне. Лев — это стабильно горящий костерок. Тоже волевая энергия, творчество, созидание, творение — первый импульс. Только лев фиксированный. Он долго держит этот импульс и горит бесконечно. Если это взрыв, то это как вечный огонь. Но лев ориентируется на публику. Можно сказать, понтуется и хвастается. Льву не просто нужно что-то начать. Ему надо подготовить какую-то сцену, посмотреть на реакцию и окружение. По этой причине лев куда более зависимый знак. Он относится к так называемым детским знакам и здесь есть свои особенности и свойства. Стрелец — это огонь третьей зоны. В отличие от ярких, активных инициаторов овна и льва, стрелец нестабильный. Он как лазер, то стрельнул, то нужно перезарядить. Сравнить его можно и с северным сиянием, искорками, огоньками и так далее.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 Телец — самый инертный накопитель. Он копит абсолютно все без интеллектуальной подоплеки. Телец по определению продуктивный знак, и если интеллектуальная функция Меркурия попала в Тельца, то там будет Ленин и Новодворская, которая строчит собрание сочинений. Сам по себе Телец ориентирован в первую очередь на деньги, любовь, простой материальный гедонизм. В чистом виде он не столько работает, сколько копит и релаксирует.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 Это знаки целительства, созидания, строительства. Ну и козерог — земной знак третьей зоны. Он достаточно интеллектуальный, и человеку необходимо по энергетическому уровню соответствовать козерожьим энергиям. В лучшем случае при адекватности и высокой чистоте духа козероги — управленцы и стратегии. Это энергии, которые не просто связаны с созиданием и накопительством, строением структур, систем и иерархии. Здесь будет и системное мышление, и прогнозы, и материализм, возведенный формат архитектуры и строительства менеджерских систем. Козерог схож с тельцом и девой в отношении здоровья. Ему тоже очень-очень важно, чтобы кости не скрипели. Воздушная стихия. Близнецы, весы, водолей. Воздух заполняет все пустоты, связывает. Здесь нет приземленности, заземленности. Воздух нельзя потрогать. Можно его услышать, как и все вокруг. Телевидение, информацию, радио, соцсети. Близнецы копят знакомства информацию, чистое любопытство. Поэтому, будучи знаком воздуха первой зоны, живут на впечатлениях. У них нет стратегий, полноплановых, полномасштабных целей. Эта энергия приспособлена под быстрые перемены и перелопачивание разного объема информации. Главное, чтобы близнецу было «любопытненько».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 У них первейшая мотивация — договоры, установление стабильных отношений, организация взаимосвязей и так далее. Ну и воздух третьей зоны — водолей. Человек по уровню должен дорасти до этих энергий. Они очень сложные и связаны с энергиями урана. Уран — общественная деятельность, политика, прогнозы, будущее, фантастика, интеллект на уровне гениальности. Это не просто переписывание и репост в соцсетях. Тут пишут книги, открывают новые тенденции и так далее. Здесь, в так называемой третьей зоне, водолей не столько собирает информацию, сколько ее перелопачивает и пытается оформить ее во что-то новое, чего не было до него, и особенно переделать старое. Поэтому здесь будет воздух в формате революции. Четвертая стихия — энергия воды. Рак, скорпион, рыба. Вода — самая таинственная и непостижимая стихия. С ней связаны и эмоциональные планы, и ощущения, все тайное и мистическое. Рак — наименее таинственный водный знак. И хотя он глубок и дает нам магические и мистические способности, но при этом он наиболее близорук. Ему интересно ближайшее локальное пространство. Что там у моей бабушки, что там у ребенка, болит, не болит зуб, что там у жены, что будет сегодня на ужин.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 Пахота — коллективная в формате управления. Активность — тихушная, когда долго-долго концентрируется какая-то эмоция или подстерегает опасность, препятствие, а потом один яркий выстрел. Скорпион — партнерский знак, и эмоции интересуют его в формате партнерской коммуникации. Нельзя сказать, что энергиям скорпиона нет дела до семейных отношений.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 Но эта энергия слишком дальнозоркая, поэтому рыба – близорука в каких-нибудь близких партнерских отношениях. Фокус совсем в другом месте. Это знаки, не люди. В рыбу может попасть Меркурий, тогда функция коммуникации человека будет окрашена плакательно-религиозно-фантастическими темами. В Тельца может попасть Венера, тогда функция гедонистического выбора окажется в гедонистическом знаке Тельца. Чувствуете сходство?